Глава вторая. Я лежала на чем то до невозможности мягком. Могла поклясться, что это не соломенный тюфяк, на котором я спала последний год. Если бы не мокрая одежда, я бы вообще не вставала. В комнате пахло сигарами, коньяком, чернилами и новой бумагой. Стоп, это точно не гостиница. Там таких запахов отродясь не бывало, как и такого богатого убранства. Подумала я, резко распахнув глаза и сфокусировав взгляд на расписанном золотом потолке. Пришла в себя. Констатировал незнакомец, которого я встретила в лесу. Найди я в себе хоть талику сил, вздрогнула бы, так неожиданно было услышать его голос. Хотя скорее это мое присутствие здесь неожиданность. Он сидел в кресле и не сводил с меня задумчивого взгляда. Чувствовала себя слабее новорожденного котенка. Попыталась подняться, потолок закружился, завертелся, к горлу подступила тошнота. "Ты лежи, лежи". Протянул он руку, но не коснулся, будто боялся запачкаться. "Сейчас лекарь придет, тебя нужно осмотреть". "Не надо лекаря, я домой пойду". Он просто не знает, что магов мне настоятельно советовали избегать хотя бы до совершеннолетия, а что должно случиться потом, так и осталось тайной. На этот раз у меня почти получилось сесть, но настырный мужчина вернул меня в лежачее положение взмахом руки. Меня толкнуло в грудь с густком магии. Совсем не больно. Ты не дойдёшь, уверенно произнёс незнакомец, тут же добавив Я перенёс тебя в столицу. Второй раз за сегодняшний день я готова была погрузиться в спасительную темноту, не вздумая опять терять сознание. Подскочил он ко мне, принялся деликатно похлопывать по щекам, видимо, никогда раньше не выводил девиц из обморочного состояния, потому что такими шлепками можно было разве что отгонять мух. Мне мужчина не казался злым, только поэтому я постаралась довериться. Бежать мне всё равно некуда. Куда я пойду без денег? Я до сих пор не знала, как к нему обратиться. Может, просто лорд? Наверняка ведь аристократ. Меня зовут Ариус, граф Стеркет.» Представился он, будто умел читать мысли, хотя магии и не на такое были способны. Лариана тихо ответила. Просто Лориана?» Лариана Мелнс добавила фамилию, хотя точно знала, что мне она не принадлежит. Мелнс была тётушка, а мою фамилию она ни разу не называла. Всё говорила: узнаешь в своё время. А теперь это время вряд ли когда-нибудь наступит. Старалась хорошо рассмотреть лорда, запомнить черты лица. Чего только не бывает, вдруг он преступник. Графу явно за 40 высокий, стройный, спортивного телосложения, никакого отвисшего животика, как у хозяина гостиницы Маркуса, а ведь тому едва перевалило за тридцать. Голубые глаза. У меня они тоже голубые, но немного другого оттенка, более яркого, что ли. Взгляд тусклый, уставший, тени под глазами. Может, это последствия нападения? Он говорил, что истратил весь свой магический резерв. Вокруг глаз заметны мелкие морщинки, а на лбу две глубокие, будто он часто и напряжённо о чём-то думает. Губы узкие, квадратный подбородок, волосы каштановые, на висках заметно седина. В дверь кабинета постучались. "Морис, входи", позвал хозяин, будто видел, кто стоит за дверью. "Милорд, приехал лорд Родерстен". Дворянский Догадалась я, разглядывая высокого сухопарого мужчину с высокомерным взглядом и полностью седой головой. Провадив в библиотеку, после небольшой заминки произнес граф: "Я догадалась, что гостей хозяин привык встречать в кабинете, в котором мое присутствие было явно лишним. Я могу подождать за дверью?" вмешалась я в разговор, уверенно поднимаясь с мягкой софы. Мне уже значительно лучше. Брови Дворецкого поползли вверх, он явно не ожидал, что какая-то нищенка посмеет перебить графа. Лорд скосил глаза на графин с темной жидкостью, после чего озвучил решение. В коридоре стоит тахта, можешь пока там посидеть, а мне нужно решить твою судьбу. Что? Верните меня в гостиницу и забудьте, что мы встречались. В моем голосе прибавилось сил. Не хочу связываться с магами. И кем ты была в той гостинице? Служанкой, догадался он, хотя и менее сообразительный бы понял, что никем другим я быть не могла. В тебе есть магический потенциал, и его нужно развивать, оставлять тебя без контроля все равно нельзя. Неизвестно, что за сила в тебе спит и чем это может грозить. Ты ведь не хочешь никому навредить. Под строгим взглядом было неуютно, хотелось исчезнуть. Нет, мотнула головой. Вот и хорошо. Иди. Кивком указал на дверь. Мне не нужно было повторять дважды. Я довольно резво поднялась, прихватив с собой мешочек ягод, которые заботливо стояли на столе. Прошла в коридор за дворецким. Он довольно небрежно указал мне на обитую бархатом тахту и ушёл. Я долго мялась, прежде чем присесть. Не хотелось портить всю мебель в доме, но и стоять было сложно. Голова до сих пор кружилась, а ноги плохо держали. В коридоре появился невысокий коренастый мужчина, Мазнул по мне нечитаемым взглядом и вошёл в кабинет. Глубоко вздохнув, я опустилась на тахту. Кормить меня, видимо, никто не собирался, ведь это была бы лучшая награда за спасённую жизнь. У этих магов всё непросто. Желудок громко требовал еды. Открыв мешочек, я смотрела на ягоды, но не решалась взять, будто я еще могла что-то исправить и вернуться в гостиницу до утра. Достала одну ягоду, положила ее в рот и раздавила на языке. Кислосладкая мякоть растеклась во рту. Как же вкусно. Леди Маран останется без пирожных, потому что на одной ягоде я не остановлюсь. Ну и ладно, всё равно хозяева будут думать, что я погибла. Неожиданно в коридоре появился мальчишка лет десяти. явно аграфский отпрыск, его маленькая копия. Ты кто такая? подражая взрослым, высокомерно спросил он, так высоко задрал нос, что вряд ли меня видит. Лариана. Надеюсь, что этого будет достаточно, и он уберётся. А что это у тебя? кивнул на мешочек с ягодами. Онака. Дай мне, протянул он ладонь. Нет. Не знаю кто, в этот момент в меня вселился, но я отказала графскому отпрыску. Злила, что даже он пытается мной командовать. А еще я была ужасно голодна и свои скромные запасы раздавать сытым и богатым не собиралась. Поджав губы, мальчишка недовольно смотрел на меня. Будешь меняться? Спросил с вызовом, наверняка ожидая очередного отказа. Смотря на что, сделала вид, что не очень заинтересована, хотя от сыра, мяса и хлеба не отказалась бы. А если бы к этому прибавить тарелку жаркого или горячего супа, на подслушивающее устройство. Гордо заявил мальчишка и вытащил из кармана две полупрозрачные полусферы. Моё лицо выразило все, что я думала о его предложении этими стекляшками сыта не буду. Глупая, разозлился он. Смотри. Он подошёл к двери кабинета, приложил к ней одну полусферу, она тут же приклеилась. Я всё ждала, что эта штуковина упадёт и разобьётся, но этого не происходило. Вторую полусферу он протянул мне со словами: "Приложи к уху". Только сейчас я заметила, что они отличаются по цвету. Та, что была у меня в руках, имела голубой оттенок, а вторая была нефритовой. Ну, недовольно поторопил мальчишка, а я послушалась. Ариус, ты в своем уме? Так явно услышала, будто кто-то мне в ухо говорил, даже вздрогнула и осмотрелась, но кроме мальчишки рядом никого не было. Зачислить эту оборванку в королевскую академию магии?